Глава 4. Нынешний праздник летнего солнцестояния в точности повторял памятный мне прошлогодний. Снова дом и округа украсились гирляндами цветов и яркими лентами. По склонам окрестных холмов слуги вкатывали бочонки с элем и вином. Это торжество собирало всех — и фейцев, и фейри, считавшихся низшим сословием. Но год назад праздник не портило присутствие Ианты. Верховная жрица объявила, что торжество будет считаться святотатством, если вначале мы не вознесём благодарность богам. Из-за этого нам пришлось подняться за два часа до рассвета. Мы зевали, тёрли глаза, и никто не горел желанием исполнять её ритуал, а он длился до тех пор, пока солнце не поднялось над горизонтом. Ианта с пафосом объявила, что наступил самый длинный день в году. Неужели и Таркину приходилось выдерживать такие же тягостные ритуалы у себя в сверкающем дворце на берегу моря? Я думала о том, как буду праздновать день летнего солнцестояния в Адриате. Думала о верховном правителе двора лета, с кем почти подружилась. О чем бы ни шушукались слуги, я знала, что Таркин так и не известил Тамлина о нашем визите. Интересно, какие мысли вызвало у верховного правителя двора лета случившееся со мной. Я была почти уверена, что он знает об этом. Только бы ни во что не вмешивался, пока не осуществятся мои замыслы. Асилла нашла мне восхитительный белый бархатный плащ. Я накинула его для короткой поездки на вершину холма. Тамлин усадил меня на белую с голубоватым оттенком лошадь, в чью серебристую гриву были вплетены полевые цветы. Я вполне могла бы написать собственный портрет назвав его «Безмятежная чистота». Именно так я выглядела этим утром. Осила красиво уложила мне волосы. Их венчала корона из цветков боярышника. Губы и щеки я слегка подкрасила. Это напоминало первые робкие краски весны среди тающего снега. На холме нас встретила внушительная толпа. Когда мы подъехали, глаза собравшихся обратились ко мне. Но я, не замечая их внимания, смотрела туда, где перед грубым каменным алтарём стояла Ианта. Алтарь был весь в цветах. На нём лежали первые плоды колосья лета. В кои веки капюшон бледно-голубого плаща Ианты был откинут, и серебряный обруч украшал лоб верховной жрицы, красиво сочетаясь с золотистыми волосами. Я улыбнулась ей. Моя лошадь послушно остановилась возле северной дуги полукружья, образованного собравшимися вокруг края холма и алтаря Ианты. Моя улыбка была такой же чистой и безмятежной. Интересно, удалось ли Ианте разглядеть спрятанный за нею волчий оскал? Тамлин помог мне сойти с лошади. Золотые нити, которыми был расшит его зелёный камзол, поблескивали в сумраке раннего утра. Пока он неторопливо опускал меня на мягкую траву, я заставляла себя смотреть ему в глаза, помитуя, что все взоры сейчас обращены к нам. Он смотрел на мои губы и вспоминал прошлый год. Год назад, в день летнего солнцестояния, он целовал меня. Я танцевала, веселая и беззаботная. Впервые в жизни я по-настоящему радовалась, считая тот день самым счастливым. Сейчас... Я застенчиво улыбнулась и приняла протянутую руку. Мы вместе направились к каменному алтарю и Принц с принцессой Юриан и Ласен двинулись следом. Помнил ли Тамлин другой день, когда на мне тоже было белое платье, а под ногами цветочный ковёр? Ризент, моя истинная пара, спас меня тогда. Я вдруг почувствовала, что не могу и не хочу... переступать эту черту. В глубине души я чётко понимала, я делаю нечто непоправимое. Правда, тогда я по-другому объясняла себе всё это. Считала, что не заслушиваю такого мужа, как Тамлин. Не хотела навечно обременять его собой, сокрушённой, раздавленной. А Риз... Риз не вмешивался до последнего. Он позволил бы мне выйти замуж за Тамлина. Он хотел видеть меня счастливой, даже если его самого это убивало. Но стоило мне сказать нет. Ризент меня спас. Помог мне спастись. Я украдкой взглянула на Тамлина. Он смотрел на мою руку, лежащую в его руке, на палец, где когда-то было подаренное им кольцо. Какие мысли владели Тамлином? Куда, по его мнению, могло деться кольцо? Он ведь не знал, что Ласен спрятал его обломки. На мгновение мне стало жаль Тамлина. Жаль, что ему лгали не только Ласен, но и Асилла. А сколько других видели, как я страдаю, и пытались скрыть от него мои страдания. Видели, как я страдаю, и палец о палец не ударили, чтобы мне помочь. Мы с Тамлином остановились перед алтарём. Ианта величественно нам кивнула. Посланцы Сонного Королевства переминались с ноги на ногу, даже не пытаясь скрывать своё нетерпение. Браннага вчера за обедом сетовала на старомодность праздника и говорила, что в Сонном Королевстве они покончили с глупыми традициями народных гуляний. По её мнению, мы скоро последуем их примеру. Я старалась не замечать близнецов. Тем временем Ианта воздела руки, и обратилась к собравшимся. «Желаю всем нам благословенного солнцестояния!» Затем последовала длинная череда молитв и ритуалов. Самые красивые из числа послушниц и анты помогали разливать освещенное вино, благословляли плоды и колосья и умоляли солнце взойти. Это был красивый, хорошо отрепетированный спектакль. Лосен у меня за спиной откровенно зевал и, похоже, даже дремал стоя. Но я выдержала всю церемонию Ианты до конца. Я знала, чем она закончится. Ианта подняла чашу с освещенным вином и нараспев произнесла «Свет, что имеет сегодня наибольшую силу, да изгонит проклятую тьму, да смоет черное пятно зла. Удар за ударом». И каждый бил по моей истинной паре — Ризанду, по моему настоящему дому — Двору Ночи. Но я лишь улыбалась и кивала. А теперь я прошу принцессу Браннагу и принца Дагдана оказать нам честь и вкусить освещенное вино. В рядах собравшихся задвигались, посланцы сонного королевства хмуро переглядывались. Я отошла, освобождая им проход и лучезарно улыбаясь. По всему чувствовалось, что высокие гости намерены отказаться, но от Ианты ты так просто не отделаешься. «Испейте этого вина, и пусть наши новые союзники станут нам новыми друзьями», — вдохновенно вещала она. «Испейте, и пусть вино наравне с солнцем прогонит бесконечную ночь года». Уж не знаю, какие навыки и какую магию применили близнецы, проверяя вино на предмет отравы, Я продолжала улыбаться, наблюдая за ними. Наконец, они с явной неохотой приблизились к алтарю, и Браннага взяла протянутую чашу. Сделав по маленькому глоточку, оба собрались вернуться на прежнее место, но и Анта зафарковала, настаивая, чтобы они встали рядом с нею и уже оттуда смотрели продолжение церемонии. Верховная жрица отнюдь не страдала наивностью. Она прекрасно сознавала, Дагдану и Браннаге противны и даже ненавистны её ритуалы. Да и её само они считали неподходящей союзницей. Не удивлюсь, если вообще постараются сбросить её с пьедестала. Однако Ианта не оставляла попыток убедить их в своей полезности. Церемония продолжалась, звучали новые молитвы. Потом Ианта призвала Тамлина встать по другую сторону алтаря и зажечь свечу для душ, угасших в минувшем году. Когда взойдёт солнце, эти души смогут вернуться в объятия света. Края облаков начали розоветь. И Анта позвала и Юриана для произнесения одной из заключительных молитв в честь воинов, что каждый день сражались за наш покой. Эту молитву она добавила по моей просьбе. На травянистом пятачке остались только мы За нашими спинами из боков теснялись участники празднества впереди высился алтарь, а за ним цепь холмов уходящих к горизонту. я видела скованность его позы видела мимолетные взгляды бросаемые по сторонам ласен наверняка сейчас думал не о молитвах а о моем подыгрывании и Анте. от него не укрылось что накануне восхода солнца мы оказались с ним вдвоем, а остальных словно отвели от нас. И Анта подошла к краю холма. Золотистые волосы струились по её спине. Она воздела руки. Место, где она встала и положение рук, всё было точно выверено. Нечто подобное я видела в день зимнего солнцестояния. Казалось, солнце поднимается между воздетых рук верховной жрицы, наполняя их светом. Послушницы заранее отметили нужное место, положив туда Узорчатый камень. Золотой диск солнца медленно выплыл из-за дальнего холма, готовясь рассеять утреннюю дымку и продолжить путь к синим небесам. Мир наполнялся ярким, сильным светом. Солнечные лучи казались копьями, пронзающими нас. Ианта выгнула спину. Её тело приняло форму сосуда, куда должен излиться свет самого длинного дня в году. Лицо Верховной Жрицы застыло в экстазе благочестия. Солнце поднялось, его золотые лучи протянулись по земле. В толпе зашептались, шёпот сменился выкриками. Они были обращены не к Анте, ко мне. Я, облачённая в белые одежды, воплощение чистоты, озарилась сиянием дня. Путь солнца пролёг не над головой Ианты, а прямо... над моей головой. Никто даже не заметил, что камень Верховной Жрицы почему-то оказался сдвинутым на несколько локтей вправо. Все смотрели только на меня, и точно так же никто не почувствовал дуновения легчайшего ветерка, прошелестевшего в траве. И не сразу отважилась повернуться и увидеть, что на этот раз сила Солнца не наполняет и не благословляет её. Известные события в Дворце Правителя Сонного Королевства потребовали от меня чрезмерного напряжения магических сил. Конечно, затем они восстановились, но я намеренно держала их под замком, дабы не повредить своим замыслам. Но сейчас я ненадолго сняла замок, и моё тело, освещенное солнцем, засветилось ещё и изнутри, словно было прозрачным. Свет был чистым, как свет дня, как свет звёзд. «Разрушительница проклятия!» — шептали в толпе. «Благословенная!» Я прикинулась, будто удивлена, но принимаю выбор, сделанный котлом. Лицо Тамлина побелело от потрясения. Близнецы не скрывали своего замешательства. Потом я повернулась к Лосену. Его металлический глаз отражал свет, изливавшийся на меня. Друг, просящий друга о помощи. Я протянула ему руку. У меня за спиной Иэнта изо всех сил пыталась примениться к неожиданному повороту ритуала и вернуть себе власть над церемонией. Я чувствовала её потуги. Наверное, Ласан их тоже чувствовал. Он взял мою руку, опустился на колени и прижал мои пальцы к албу, Словно пшеничные колосия под напором ветра, участники празднества тоже встали на колени. При всей пышности и затейливости церемоний и ритуалов Ианты. В них не было ни силы, ни благословения. А Фейра, разрушительница проклятия, спасшая притянию от тьмы и тирании, Фейра оказалась благословенной, святой, не склонившейся перед злом. Моё сияние разрасталось, пока не окутала собою Элосена. Рыцарь перед своей королевой. Я посмотрела в сторону Ианта и снова улыбнулась ей, чуть отодвинув маску ягнёнка и показав скрывающуюся за ней волчицу. В остальном торжества ничем не отличались от прошлогодних. Солнце поднималось всё выше. Моё свечение меркло. Постепенно улеглись в восторге взволнованных зрителей. Мы спустились вниз. Наш путь лежал через поля к другим холмам. Весть о моём маленьком чуде донеслась и туда — Я не отходила от Лосена. Кажется, он был доволен. Во всяком случае, здравомыслие не покидало его, что выгодно отличало Лосена от большинства празднующих. Одних захлёстывала радость, другие никак не могли выйти из благоговейного ступора. Были и такие, кого случившееся насторожило, породив вопросы. И Анта шесть часов подряд объясняла утреннее чудо. Оказывается, котёл благословил её лучшую подругу И солнце нарочно изменило путь, дабы показать, как оно радуется моему возвращению. Своими речами Анто утомила даже послушниц, которые так и не прониклись пафосом верховной жрицы. А вот Тамлина, случившаяся, не на шутку встревожила. Глядя на него, можно было подумать, будто со мною произошло что-то страшное. В дворце правителя сонного королевства Тамлин уже видел такое сияние. Может, его встревожили воспоминания? Доискиваться причин мне не хотелось. Долг верховного правителя обязывал Тамлину уделять внимание не только мне. Его ждали подданные, воины, правители округов. Я оказалась предоставленной самой себе. Впрочем, не совсем. Завидев меня, восторженные Фейри тянули ко мне руки. В их глазах я и сейчас видела слезы благодарности за освобождение от гнета Амаранты. Раньше это не вызывало бы у меня ничего, кроме раздражения и желания забиться в укромный угол. Но я научилась благосклонно принимать выражение чужой признательности и улыбаться в ответ. Чувства простых фейри были вполне искренними, я знала, как много пришлось им вытерпеть. А вот, что касалось знати и гвардейцев Тамлина, усердно искавших меня, здесь мои улыбки были такими же фальшивыми, как у Ианты. Меня называли «благословенных котлом», я отвечала, что нам не дано проникнуть в замыслы котла. Все эти благоглупости я повторяла и за ранним завтраком, и во время полуденной трапезы, пока не вернулась в дом, чтобы немного прийти в себя и передохнуть. В тишине своей комнаты, сняв цветочную корону, я улыбнулась глазу, вытатуированному на правой ладони. «Ты не забыл, что сегодня самый длинный день в году?» Спросила я у Риза, отправив по связующей нити образы утренних событий. Жаль, что я не смогла провести его с тобой. Думаю, Ризанду очень понравился бы мой спектакль. Потом он смеялся бы до слёз, вспоминая растерянную физиономию и анты. Я умылась холодной водой и собралась вернуться на холмы, когда в голове у меня зазвучал голос Ризанда. Для меня было бы великой честью провести хотя бы мгновение в обществе Фейры, «Благословенный котлум В каждом его слове слышался смех. Я тоже усмехнулась. Потом вспомнила. Дом Тамлина — неподходящее место для весёлой болтовни через связующую нить. Я рисковала, но не могла не задать Резу главный вопрос. «Со всеми всё в порядке?» Я ждала, считая минуты. Наконец пришёл ответ. «Да, настолько, насколько возможно. Когда ты ко мне вернёшься?» Каждое слово звучало тише предыдущего. «Скоро», — пообещала я, — «здесь посланцы сонного королевства. Я долго не задержусь». Ризанд не отвечал. Я подождала еще несколько минут, затем снова надела корону из цветов и покинула комнату. Голос Ризанда настиг меня уже, когда я шла по празднично украшенному саду. Совсем тихий и далекий. Я тоже жалею, что не могу провести этот день с тобой». От этих слов у меня сжалось сердце. Усилием воли я прогнала их из мысли и пошла туда, где продолжался праздник. Шаги мои стали намного тяжелее. А на холме убирали следы трапезы, готовя место для танцев. Почти сразу я заметила Тамлина. Он стоял поодаль и следил за каждым моим движением. Мне хотелось просто лечь в траву и лежать. Но музыканты заиграли весёлый танец. и Я пошла дальше, чувствуя себя застенчивой девчонкой, какой была когда-то, попав во владение Тамлина. В прошлом году похожие звуки кружили мне голову. Я была готова танцевать до упаду. Сейчас танец сделался не более чем оружием в моём арсенале. Я остановилась перед Тамлином, опустила глаза и тихо спросила. «Потанцуешь со мной?» Он обрадовался. Он был счастлив. хотя и сейчас я ощущала его тревогу. «Да», — торопливо ответил Тамлин, — «обязательно». Я позволила ему увлечь меня в быстрый танец, кружить, поднимать в воздух. Увидев нас танцующими, зрители принялись хлопать в ладоши и выкрикивать приветствия. Я протанцевала один танец, другой, третий. По спине вовсю струился пот. Я добросовестно улыбалась, смеялась, когда мои руки были почти рядом с его горлом, и я могла бы его задушить. Быстрые танцы сменились медленными. Круг смотрящих на нас стремительно редел. Когда никого не осталось, Тамлин тихо спросил: "Сегодня утром на тебе это не сказалось?". Я вскинула голову. Вроде бы нет. Я даже не поняла в чем дело. Скажи, Янта, сильно разозлилась? Не знаю. Она ведь любит все знать заранее, а тут. Вряд ли она умеет справляться с неожиданностями. Наверное, мне стоит извиниться. Я испортила ей церемонию. Его глаза вспыхнули. За что? Возможно, это и в самом деле было благословением. Меня до сих пор удивляет магия, когда она касается тебя. Если Ианта рассердилась, нам-то что? Я прикинулась, будто раздумываю над его словами, потом кивнула. Прижалась к нему покрепче, ненавидя все места, где наши тела соприкасались. «Не представляю, как рис выдерживал амаранто. Пятьдесят лет подряд!» «Ты сегодня удивительно выглядишь», — сказал Тамлин. Я пробормотала обычные слова благодарности, потом как бы невзначай сказала. «Лосен мне рассказывал, в ночь Каланмая ты не смог совершить ритуал. Ты отказался». и позволил Энтис забрать в пещеру Лассена, мысленно добавила я. У Тамлина дрогнул кадык. Я не мог этого выдержать. Зато он без колебаний пошёл на сделку с сонным королевством, словно я была украденной вещью, и он задался целью её вернуть. «Возможно, случившееся утром было чем-то большим, чем просто благословением», — сказала я. Тамлин лишь погладил меня по спине. Мы молча протанцевали ещё три танца. Я вдруг ощутила сильный голод, и мы пошли туда, где столы уже ломились от угощений. Я позволила Тамлину ухаживать за мной, накладывать на тарелку то, что, как он считал, мне обязательно понравится. Мы уселись под ветвями старого кривого дуба и молча ели, слушая музыку и разглядывая танцующих. У меня на языке вертелись вопросы. Неужели моё возвращение стоило того, чтобы пожертвовать благополучием его двора? Очень скоро сюда вторгнутся силы сонного королевства и завладеют этими землями. И тогда здесь уже не будет ни танцев, ни песен, ни праздников». Браннага ясно дала понять, какой порядок воцарится в здешних местах, когда появятся их солдаты. Но я не сказала ни слова. Солнце двинулось в обратный путь, недолгие сумерки сменились вечерней темнотой. Вспыхнули костры. а высоко в небе перемигивались звёзды. Я стала смотреть на них, почти не обращая внимания на вечернюю часть празднества. В их молчаливом обществе мне было гораздо приятнее и спокойнее.